Не быть. Трифузис и Розина Дональд Трифузис и Розина, леди Сбрендинг, вспоминают о ночи любви, которой у них никогда не было. Начинает Трифузис. «Если бы меня попросили рассказать о вечере, стоящем в моей памяти выше всех прочих, им оказался бы тот... Июньский, когда я, только что завершив обучение в Кембридже, попал на Кредистон-сквер в удивительный салон с леди Джакуинды Мариот. Джакуинда, обладавшая самыми очаровательными в Европе ушами, была женщиной отчасти загадочной. О ней вышедший замуж за Арчи Марьот. Спортсмены и теневого канцлера Оксфордского кабинета говорили, будь то родом она из венгерской королевской семьи, хотя все мы и подозревали, что происхождение ее намного скромнее. С определенностью можно сказать лишь то, что официальные записи о рождении некой Мейбл Блиффорд были в 1924 за полгода до того, как Джак Уинда появилась в свете, уничтоженный пожаром. Впрочем, откуда бы она ни взялась, в совершенстве ее ушей и роскоши тех салонс, сомневаться не приходилось. Она собирала талантливых людей, как другие забирают детей из школы, каждодневно, пианисты, поэты, живописцы. Государственные деятели, романисты, принцессы, даже габаисты. Все они сходились под сенью прелестно свисавших мочек ее ушей. Все жаждали пробиться на ее сборище, чтобы поговорить друг с другом, повеселиться и покурить. То «Суаре», о котором я вам рассказываю, было вторым в сезоне. «Я появился там с опозданием, потому что поспорил с таксистом. Он заявил, что притязание барона Корво, как романиста, стоят выше таковых же капитана У. Э. Джонса. А я, разумеется, допустить этого не мог». Корво, псевдоним Фредерика Уильяма Вольфа, 1860-1913, английского романиста, поэта, переводчика и художника — творчество которого отличалось откровенно гомосексуальными мотивами. Капитан Уильям Эрл Джонс, 1893-1968, английский летчик и автор приключенческих романов. Когда мне удалось, наконец, развязаться с ним, прием был уже в полном разгаре, войдя в вестибюль, я увидел задрапированных в желтый крэп-де-щин айвора Новелло и Сессила Битона. Они стояли там, цитируя лавку древностей. В переводе на датский. Время препровождения бывшее модным в среде молодых Дэнди тех лет. Айвор Новелло — псевдоним Дэвида Айвора Дэвиса 1893-1951 очень популярный в первой половине XX века валийский композитор, певец и актер. Сесил Биттон. Сэр. 1904-1980. Прославленный фотограф-портретист. Вся в оборках из берлинских шелков...